По мокрому от пота лицу Миши текла кровь, строилась из рванной раны на голове. Кузнецов дотянулся до автомата и неловким рывком подтянул к себе. Ничего, я тут посижу немного, командир. Хорошо? Иван бросил в угол ненужный больше противогаз и присел на корточки. Как ты? спросил он. Миша попытался улыбнуться. Губы бледные, лицо кровинки. Не слишком весело, командир. Меня попали, кажется. Как же так? Не успел. Я же диггер. Я ди... Он начал вдох и застыл, как будто его выключили. Голова его упала на грудь так и замер в обнимку с автоматом. «Ты диггер, Миша. Настоящий!» Иван выпрямился. «Пора было идти дальше». «Нет, стоп!» Иван наклонился, вынул из безжизненных рук автомат, вытащил магазины из разгрузки. Миша сидел безучастный. Серые глаза его смотрели мимо Ивана. Дигер взял гранату, выдернул чеку и подложил гранату Мише под руку. И третье правило. Тела павших товарищей не должны оставаться на съедении тварям. Прости, что больше ничего не могу для тебя сделать. Поставив пулемет на подоконник, Уберфюрер задумчиво рассмотрел последнюю ленту для пулемета. «Патронов, харе, Кажется, это называлось в прошлой жизни финансовый кризис?» Иван сменил рожок. «Что бы ни имел в виду скинхед, говоря про кризис, нас патронами действительно туго. За окном рычали и выли, стонали и топали». — Да сколько их тут! — Надеюсь, у них монстры вовремя кончатся, — сказал Уберфюрер и начал стрелять. Перебежками они прошли еще полквартала. До Балтийска осталось всего ничего, когда бегунец настиг Седова и свалил с ног. Прежде чем его успели изрешетить, он вонзил когти с в бедро. Или шипы. Иван не особо разбирал, что у них там на лапах. Проклятие. Опять квартиры, опять вой тварей. И никуда им с раненым не уйти. Пожилой скинхет понимал это не хуже товарищей. Седой оттолкнул Убер Фюрера. Встал. Штанина у него потемнела от крови. Дима, начал Убер.